Глава 11. Джос, уйми уже эту сирену, рявкнул я. Опять твой дурацкий алгоритм поднял нас, ни свет ни заря. Да что вы в этом понимаете? Я знаю одно: если ты сейчас же не отключишь эту дрянь, кому-то не поздоровится. Енот показал неприличный жест и кряхтя взобрался на кресло. Ихидно улыбаясь. Он пододвинул к себе клавиатуру и застучал по ней. «Что говорит твой чертов алгоритм?» «С алгоритмом все нормально. Он продолжает анализировать данные из всех доступных источников». «Тогда в чем дело? Какого черта ты до сих пор не вырубил сирену?» «Боюсь, Андрей. Тут потребуется твой личный пароль. Пришло письмо из канцелярии самого папы». Я набрал выданный мне кардиналом Роше код доступа и нажал кнопку печати. Сирена тут же стихла. Рассевшись в кресле, я плеснул себе коньяка. Джус скорчил недовольную мину, наблюдая за тем, как я вытащил из принтера кипу бумаг и углубился в чтение текста. «Да, дело более чем странное», — пробормотал я, допивая остатки коньяка. «Не понимаю, почему кардинал решил нам его перепоручить. Собольва, можешь пробить этого человека по своим каналам?» Я набросал на листе бумаги имя интересующего меня человека и протянул его напарнице. «Дайте мне пять минут», — сказала Настя, вытаскивая свой телефон. Пока напарница разговаривала с кем-то из своих коллег, инициативу перехватил Джуз. Он вывел текст письма на экран и задумчиво произнес: «Так-так, и кто тут у нас? Ага, Кузнецов Петр Николаевич. Знакомая фамилия!» Енот застучал лапками по клавиатуре компьютера. «Хм, а это не тот Кузнецов, что владеет Южным аукционным домом? Он самый!» Кивнула Настя, убирая свой телефон обратно в сумочку. Судя по имеющейся информации, несколько месяцев назад он зверски убил свою жену. Как всегда бывает в подобных случаях, это дело очень активно освещали в СМИ. Задержанный прямо на месте преступления Кузнецов принялся отрицать свою вину, но все улики были против него. Окровавленная одежда, нож, отпечатки пальцев. Правда, сначала была пара свидетелей, которые утверждали, что в тот день Кузнецов допоздна задержался на работе, но камеры наблюдения, установленные у него дома, указывали на обратное. «Иными словами, этот ваш Кузнецов – самый заурядный убийца», – вмешался я в разговор напарников. Настя кивнула. По показаниям соседей, он с женой часто скандалил. И дело шло к разводу. Как потом выяснилось, Кузнецов завел себе молоденькую любовницу. Ну а дальше все по канону. Жена пригрозила ему разводом и разделом имущества. «Соболева, ты правда думаешь, он убил жену из-за того, что опасался при разделе имущества лишиться всего? А что, деньги вполне реальный мотив?» Пожала плечами Настя. «Может, ты права», — сказал я и принялся в очередной раз перечитывать письмо кардинала. Одно непонятно, с какого бока тут затесалась папская канцелярия. — Настя, это же очевидно. У этого денежного мешка имеются хорошие связи. Влез в разговор неугомонный Джуз. — Не знаю, как вам, а мне не слишком хочется лезть в это дело. — отозвался я, откладывая бумаги в сторону. — Но приказ Раше не оставляет мне выбора. Вам двоим не кажется странным, что при таких связях Кузнецову не удалось выйти сухим из воды? Он при своих деньгах ведь легко мог замять это дело. — Верно мыслишь, напарник поддержал меня енот. Он пытался. Я узнала, что Кузнецов нанял лучших юристов, но запись камеры наблюдения в его доме разнесла линию защиты в пух и прах. Против такой улики не попрешь. Я закурил новую сигарету и постучал пальцами по столу. Настя, есть какие-то мысли по поводу этого дела? У нас есть хоть какие-то шансы доказать, что Кузнецова подставили? Шансы нулевые, но само дело шито белыми нитками. Очень уж вовремя приехал наряд, который и задержал бизнесмена рядом с телом его супруги. Отпечатки пальцев на ноже и прочие улики. Все словно по учебнику. Словно кто-то преподнес все доказательства на блюдечке. Понимайте это как хотите, но, как по мне, глупо при наличии солидного банковского счета убивать жену собственными руками. Куда логичнее было бы нанять киллера. Ладно, я тебя понял. Дело ясное, что дело темное. В общем, неплохо было бы пообщаться с этим Кузнецовым. Где он там сейчас находится? В Новых Крестах. Это тюрьма? Нет, следственный изолятор. Сможешь организовать нам свидание? Попробую, но ничего не обещаю. Ты уж постарайся. Рашев в своем письме приказал нам поднять все материалы по этому делу. А к чему вообще такая спешка? Не унимался Джус. Может, дело в том, что Кузнецов чего-то опасается? Например, что его подставил кто-то из близкого окружения? Предположила Соболева. Ты так считаешь? Не знаю, в чем тут дело. Но, судя по данным в сети, аукционный дом снова заработал. Первая очередь торгов сегодня вечером. Джус «Организуй нам пропуски». «Будет сделано, шеф». «Отлично. Мы с Настей сходим на это великосветское мероприятие и осмотримся. Если получится, пообщаемся с любовницей Кузнецова». «Зуб даю. Сейчас именно она всем там заправляет». «Хочешь сыграть роль богатенького Буратино?» «Не без этого». «Босс». «Учти. Я запрещаю тратить наше сбережение на выставленный там хлам». «Заметано». Я вернулся к напарнице. «Настя, тебе придется подобрать более подобающий костюм». «Предлагаешь мне нарядиться католической монахиней?» «А что? Монашка и священник. Неплохое прикрытие!» — улыбнулся я. «Больше похоже на сюжет дешевого порнофильма!» — вернул шпильку Джуз. «Ладно, хватит шутить. Вернемся к нашему делу. Кроме встречи с Кузнецовым, нам могут понадобиться все материалы по его делу. Да. И еще узнай, где он жил. Нужно наведаться на место преступления!» Соболева кивнула. «Хорошо. Я попробую получить к ним доступ». Особое внимание уделю видеозаписи самого преступления. Проверь, проводились ли экспертизы, касающиеся подлинности видео. Еще неплохо бы отыскать тех, кто видел Кузнецова в тот вечер. Может, кто-то заметил что-то странное? Свидетели могли отказаться от своих показаний под чьим-то давлением. Чутьё мне подсказывает, что без потустороннего вмешательства тут не обошлось. Очень уж это убийство похоже на пьесу, которую разыграли как по нотам. Нужно все как следует проверить. «Джулс, тащи мой саквояж. Тебя надо, ты и тащи». У меня уже давно все готово, и дежурный набор стоит прямо у лифта. Хочешь проверить место преступления на предмет проявления всякой дряни?» Уточнила у меня Настя. Я молча кивнул и развернулся к киноту. «Джуз, будь добр. Верни мне ключи от машины». «Что? Ты снова собираешься ехать на малыше?» «Только через мой труп. Я кучу денег вкатил, выплачивая за тебя штрафы. Кто тебя учил водить?» «Стоп, не говори. Наверняка твоя многоуважаемая бабуля». Джус! «Гони ключи и тащи свою копилку. Нужно подобрать Насте подходящее платье. Да и мне нужен новый костюм». «Ты пустишь нас по миру! С постоянными тратами!» Енот притворно схватился за сердце, но, убедившись, что никто не спешит его спасать, бормоча ругательство направился к своему сейфу. «Гони деньги! Или запрещу тебе смотреть Animal Planet! Шантажист чертов!» — донеслось от сейфа. Я пробила по своим каналам. Дом Кузнецова находится в Большом Купчино. Отлично. Нужно осмотреть его до того, как мы окажемся на аукционе. В этот раз за рулем поеду я, — сказала Настя, забирая у Джуса ключи. Не имею ничего против, но учти, Ципа. За любую царапину на корпусе малыша будешь отвечать лично. Да-да-да-да, — да, да. слышала уже сто раз. Дорога до коттеджного поселка заняла несколько часов. Остановившись у шлагбаума, Настя продемонстрировала свою корочку... Но, к нашему удивлению, охранник и не подумал впускать нас на территорию. Связавшись с кем-то по рации, он отрицательно покачал головой. Взбешенная Настя позвонила кому-то из руководства, и уже через десяток минут мы катили по улицам поселка. Дом Читы Кузнецовых находился в самом конце улицы, поэтому, чтобы до него добраться, мы потратили еще 10 минут. Не пойму, неужели охранники на КПП не смогли зафиксировать точное время приезда Кузнецова? «Они все зафиксировали и дали показания», – произнесла Настя. Единственное, за что пыталась ухватиться линия защиты, это время смерти жертвы. А что с ним не так? К моменту, когда сюда прибыли наши сотрудники и задержали убийцу, жена Кузнецова была мертва уже как минимум 8 часов. Странно. Неужели никто не задавался вопросом, что в это время делал Кузнецов? В том-то и дело, что охранники на КПП зафиксировали лишь то, как рано утром он уехал, а спустя 10 часов вернулся. Следователь по делу считает, что таким способом Кузнецов хотел запутать всех и создать себе ложное алиби. По его версии, подозреваемый отъехал от КПП на несколько километров, после чего свернул на грунтовую дорогу, огибающую поселок. После он бросил машину, перебрался через забор, вернулся домой, убил свою жену и, как ни в чем не бывало, вернулся на торги. «Ммм, вполне складная картина произошедшего, не находишь?» Настя кивнула. «Впрочем, меня смущает один момент», — продолжил я. «Какой? Как так вышло, что совершивший убийство Кузнецов позабыл про камеры?» Вот тут-то и начинается самое интересное. Отозвалась моя напарница. Записи домовых камер отсутствуют. Ничего не понимаю. Но ведь в материалах дела оказалась запись убийства. Да, все верно. Настя торжествующе улыбнулась. Жена Кузнецова хотела подловить супруга на измене, поэтому и установила дома скрытые камеры. Одна из них и зафиксировала произошедшее. Значит, Кузнецов ничего про них не знал. Выходит, что так. Тогда становится понятно, почему на стадии предварительного следствия он так упорно доказывал свою невиновность. Правда, и после появления записи он продолжал всем доказывать, что это фальшивка. Его новый адвокат пытается уговорить Кузнецова взять на себя всю вину. «Бьюсь об заклад. Адвоката наняла любовница Кузнецова. Предположу я». Настя пожала плечами. «Ну что, пошли?» Она кивнула на калитку. «А у нас есть ключи? Обойдемся без этих формальностей». Настя звякнула связкой отмычек. Я смотрю, ты прямо кладезь талантов. Всему виной трудное голодное детство. Улыбнулась девушка, открывая замок. Она сделала приглашающий жест. «После вас?» «Дамы, вперед! «Как знаешь», — хмыкнула девушка и направилась ко входу в особняк. Хозяйским жестом она ввела на небольшой панели код доступа, а после начала заниматься замком. Как назло, пока мы возились с дверью, ведущей в дом, начал накрапывать дождь. Я, не обращая внимания на Соболеву, закурил и внимательным взглядом осмотрел двор. «Смотри-ка!» На подъездной дорожке следы грязи. Кто-то недавно сюда наведывался. Поделился я с девушкой своими наблюдениями. Это явно не из наших. Значит, у кого-то еще есть ключи от особняка. Кстати, Соболева, тебе не влетит за эти фокусы. Ты про двери? Девушка недоуменно выгнула бровь. Мы ведь должны были все оформить с юридической точки зрения. Ой, да брось. Я даже сигнализацию отключила. Так что никаких проблем быть не должно. Ну так что, ты идешь или так и будешь стоять столбом? Я подхватился к ваяж и вошел следом за девушкой. Та включила свет и кивнула на центр гостиной. Кузнецов обнаружили здесь. Видишь, на ковре темное пятно? Вижу. Отозвался я, медленно обходя комнату по периметру. Ничего не чувствую. Слишком много времени прошло. Пока Настя осматривала гостиную, я прошел по этажу, внимательно оглядывая каждую из комнат. Ничего интересного. Правда, в глаза бросалось засилие старинной антикварной мебели и десятков картин на стенах. Хозяин явно любил пускать пыль в глаза. Ладно, придется действовать по старинке. Я вытащил из саквояжа пучок трав и под заинтересованным взглядом Соболевой чиркнул зажигалкой. Травы ярко вспыхнули, я поспешно на них подул. Комнату наполнил горький запах полыни. Я с дымящимся веником медленно двинулся вдоль стен. Ничего, никаких изменений. Настя, словно тень, молча следовала за мной. Я закончил проверять гостиную и переместился на кухню. Ничего. Никаких следов потустороннего вмешательства. Может, дело в том, что с того момента здесь побывала целая куча людей? Хм, не похоже. Естественный фон помещения, на удивление, чистый. Никаких следов живших здесь людей. Небольшие эманации смерти не в счет. Так всегда бывают в местах, где кто-то погиб насильственной смертью. После настала очередь тренажерного зала, гостевых комнат и прочих помещений дома. И опять ничего. Наконец, я подобрался к лестнице, ведущей на чердак. «Похоже, мы ошиблись, и тут все вполне заурядно», — сказала Настя, но стоило мне открыть дверь, как дым от горящих трав буквально заструился к центру чердака. «Похоже, наш антиквар использовал чердак как место для хранения всякого хлама. Тише», — сказал я, прикладывая палец к губам. Делая круговые движения рукой, я усилил поток дыма и, наконец, увидел то, что искал. Старинный мебельный гарнитур с тяжелым массивным зеркалом, на которое кто-то заботливо накинул плотную ткань. По чердаку пронёсся порыв ледяного ветра. «Стой тут!» – скомандовал я напарнице и медленно двинул вперед. Остановившись в метре от гарнитура, я увидел, как дым буквально втягивается под ткань, скрывающую зеркало. «Ах ты, дрянь!» – прошипел я, сдергивая с зеркала ткань. На затянутом инеем стекле отчетливо проступили горящие ярко-синим пламенем рунические символы. «Что тут у тебя?» «Я же тебе сказал стоять на месте!» Настя, не обращая внимания на меня, подошла к зеркалу и принялась поправлять прическу. Я же поспешно вернул на него полок. Больше никогда не оспаривай мои приказы! Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Это же зеркало! Обычное зеркало! Чего ты так разорался? нахмурилась Настя. Ничего, но пока мы не разберемся, что это за волжба, ни шагу от меня поняла. Да поняла я, не ори. Давай вниз, наведаемся в аукционный дом. Пора выяснить, кто из его сотрудников заигрывает с черной магией. Ты уверен? Более чем. Такую волжбу не сотворить на коленке. Тут нужны точные инструкции. Мы спустились вниз и вышли на порог. «Всем стоять, руки держать на виду! Дернитесь, открываю огонь на поражение!» Я неспешно развернул голову к напарнице. «Говоришь, у тебя все под контролем?»